напоследок с тебя у напоследок нет нет устал давай к маливой на фанатам вашим немного подрасти И теперь двое нас у разбитого корыта Так же несем протест, хотя почти убиты И теперь трудно здесь за что-то изменить Так же пишу ебашу биты, продолжаю бить Сложно осознать ценность человеческой жизни Кто-то скажет, что она измеряется близкими людьми Кто-то, что измерить ее можно верой Кто-то скажет любовью А другие вообще не видят смысла в жизни 12 близится большой пиздец И я так счастлив, что этому придет Детка из геток где-то рот во хапнул немало, было горе, крови море он поет об этом, представляет голос соли, сука, не до раз. Убери свой, но с дороги этой нас немало кто делом занят знает, что под чем берет. Микрой зеле дополняет бит своей тихой, ненастоящих застов. Стали старше, оставать. там же Хоть и это жопа выше, но не выше Крыши нет для того, чтобы я нас услышал Бог, где-то среди этих сток Есть сила слов, я и микрофон Микрофон, как будто бы про духа. И я задуваю парики своими ритмами Наполняю ясно парики Стули старики, спили все А мы состав колодим, мы ритмы А мы состав колодим, мы сметаем ритмы Кто мы такие? Мы кошмарная жуть Живые, ходячие, экстренные обстоятельства 2012 близится большой пиздец И я так счастлив, что этому придет конец Кто-то очкует, очень не дожит свой полный век А нам-то похуй, мы достойно встретим смерть Всем этим мыслям, множество причин пойми И будет заебись, если все ты уловил Пока нас травят, и туманят нам мозги. мы будем двигать в массы, пока нам хватит хватит силу